Глава 29. Никаких дневников Арнон Литани не вел, однако ж постоянно грозился, надеясь таким образом, припугнуть взбрыкивающую память. Арнон желал от нее последовательности и тишины. Делались лишь отдельные записи, отчего вместо искомой упорядоченности получалось обратное. у мамы было две сестры отлично помню что у т тети асии ее младшая лия вышла замуж в тридцать девятом уехала с мужем из львова в киев перед самой войной учиться под началом войны понимал арнон не тридцать девятьятый а сорок первый мама мне писала получил ее письмо за неделю до отъезда что лиен муж давид розен послан во львов с советскими человек хороший. Мамины письма до сих пор могу наизусть. Послан советскими, человек хороший. Вполне возможно, что они с мужем выжили, эвакуировались из Киева. И еще до десятка строк генеалогии. Вчерашнее возвращение домой около семи вечера. Арноновы флоксы орошаются автоматическими капельницами. В это самое время прогуливался житель соседнего домика от калитки семьи летани до своей, доктор Артур Эйлон, настоящая фамилия Шварцман. Тоже готовился к внешним сношениям, переименовался, но ничего не вышло, пробыл пять лет каким-то десятым отташе и на том стопнулся. Арнон называл его про себя PHD, согласно надписи на столбике возле соседской калитки. доктор философии Артур Шварцман Эйлон. Шварцман был родом из Харбина, выпускник сначала гимназии имени Федора Михайловича Достоевского, а после — Сорбонны. Преподавал в университете, знал бессмысленное количество языков. На языках он арнона и подзуживал. Давно узнав, что полковник Литани... так Шварцман прозвал соседа, человек, принимающий решения по русским делам, он при каждой встрече разводил улыбкой точные морщины щек, делал руки караваем и начинал. «Доброго здоровечка вам, батюшка мой, ваше превосходительство, Арнон Наумыч. Что-то вы нечто с это спали. Никак опять прострел мучит?» Арнон русский знал. «Знал?» ну, он не Максим Горький и не Александр Невский, понемножечку себе. Что такое прострел? Здоровье в порядке, немножечко устаю на работе, блядин сын. Эйлон в России не был, поэтому речь его была из русских книг, речь небывалых, надежно мертвых русских людей, словесников гимназии имени Достоевского, чье несуществование зафиксировано, подтверждено, И доктор Артур Эйлон своими придирками к тайному советнику Арнону летане положение не менял. «Нету?» «Да не говорил так никто». «Эх, ма батюшка мой, Арнон Наумыч, служба знать корень точит. И я давеча у лекаря моего был, профессора Иерушалми Якова Соломоновича, знаете, небось?» «Когда вы были?» «А давеча, Арнон Наумыч. Третьего дня сынок меня к морю возил». косточки промять. А Адавича у яков Столомоныча, у профессора. видный такой мужичище, хоть и годами постарше нашего будет. — Я тоже заметил, что он еще без очок ходит, — попадался Арнон. — Бог с вами, батюшка мой! — со скорбным добродушием сминались уста доктора Эйлона. Едкие его глаза полили на Арноне пеструю распашонку, бочкоподобную Арнонову шею. — Никак вы речение моих не уразумели. — Спросителями-то, ваше превосходительство, спросителями, как изъясняетесь? — А я-то, дурень, вас морю, от службы отдохнуть не даю. — Ну-кася, на наидиш, наидиш побеседуем, либо, коли есть на то ваша воля, на панском, на польском, то есть. С женою Арнона Дганит Эйлон разговаривал на немыслимом каком-то фарисейско-каббалистическом языке. Выяснил, что та из древней династии богословов. Вчера Арнон проскочил благополучно, не дав доктору издать очередной российский народный возглас, жестко припарковал машину, так что доктор вынужден был даже отскочить в сторону, произнес «Мир вам, добрый вечер», как самочувствие, и запер за собою калитку. Эйлон продолжил прогулку, как ни в чем не бывало. Итак, Арнон проскочил PHD, продолжил тганить действия, связанные с ужином, и не отдадим мы врагу ничего, тем более чай, заваренный по-человечески, а не анонисским опусканием бумажного мешочка с пищевой краской в горячую воду. Тем более не отдадим врагу бутерброд с ягненком, сваренным в молоке его матери, булка с маслом и колбасою. Не достанется врагу любимый арноном салат из помидоров, зеленого перца и лука, политый лимонным соком, гипертонически посоленный, канцерогенно присыпанный паприкою. В девять вечера программа телевизионных новостей «Взгляд». Политика, экономика, взрыв, кража, борьба за освобождение советского еврейства, еще кража, спорт, погода. В Эйлацком заливе и заливе Соломона 45 градусов тепла. Грубые шутки и наглые намеки комментаторов. Левая мафия, сволочи, никакой ответственности. Утихомирил телевизор до криминальной серии. Засветил радиоприемник, желая послушать политматериалы секции русскоязычного вещания. Стояла ясная солнечная погода. Заметки на русском. Пропустил. но те кому положено слушают надо будет завтра попросить отчет за два последних месяца стояла погода фокусы в духе доктора эйлона стоит не погода а была ясная и солнечная погода так будет правильнее но молодцы голоса почти как у московских дикторов так легче воспринимается слушателями в россии за освобождение в месяц раз а то и реже Зато все материалы поступают только от нас, никаких корреспондентов случайных данных. Чуть ли не из военной разведки идет трепотня наружу. Тянут, тянут газетчики, сволочи безответственные кого-то за язык. Не говоря уже о парламентских болтунах. Но не из наших. Номер не пройдет. Большая школа жизнь в Советском Союзе. Из дневника. Свобода слова не может повредить государству. Советы это почему-то не поняли. Слово на своем пути не должно встречать никакой упругой среды, никакого сопротивления. Опасен только рикошет. Грубо выражаясь, пусть мочатся в вату, тогда не будет брызг. Забавно, что самый большой критик в газете «Последние новости» зарабатывает жирнее всех. И это не подкуп. Он действительно пишет здорово, читателей привлекает. Говори, говори. А теперь всерьез. чего эти хотят государственные силы вряд ли или они эту силу понимают иначе не думаю ваше желание государственной силы к сожалению неосуществимо господа когда нибудь я соберу всю свору запущу в департамент самых четких ребят из средств массовой информации вы ведь давно мечтали о внимании средств и устрою этим как в армии говорят полный разрыв заднего прохода. Итак, ваше желание неосуществимо, господа. Исторически сложилось так, что государственная сила дается второму поколению. Я и мне подобные — всего лишь результат стечения обстоятельств. Не могли мы дожидаться второго поколения. Возможно, ваши дети. Тихо. Все поедут. Да, в агитационные поездки пошлем всех. В Европы, в Америке. и интервью у всех возьмут. Чего эти хотят? Ничего, кроме поездок? Нет. Поездки — это понятно, и я, полковник Литани, человек восприимчивый и широкий, согласен принять идею платы за героизм. Платы за работу. Не добровольствуй. Первая заповедь всякой настоящей армии — плачу. Но у них иное. То ли я бесконечно глуп, то ли эти бесконечно сложны. Ясно вижу их готовность. На что? На все. В России пионеры кричали «всегда готов». Я, директор департамента контактов, тайный советник Арнон летани готов не всегда и не на все. Сам провозгласитель государства «на все готов» не был. Или лучше сказать «на все, кроме совершения ошибок». Тысячелетиями носим мы в себе этот дар безошибочности, но и дар этот от долгого простоя, от пренебрежения собственную сутью может ослабнуть. Если тебе, активист, не понять, о чем я, переспроси. А лучше поверь на слово. Вы, господа, не страшитесь пролететь. Оттого я боюсь их. Я стараюсь не доводить их до близкой крайности, где и начинается готовность на все. я их боюсь. Твердо уверен, они могут разорвать на куски, если не дать им квартиру на облюбованном участке. В этом случае они могут причинить вред государству. И все по мелочам. В этом и состоит их опасность. Государственную силу они растратят на выбор квартиры, мебели. Того не знают, что самое сложное для обладателя государственной силы — умение отказаться от слишком частого перебора квартир. Была бы сила, квартира найдется. Таково мое мнение, господа. Никому не скажу, виду не подам. Сделаю все от меня зависящее, чтобы наша активность ограничилась взаимными доносами и нежеланием жить с папами-мамами-мамами-папами. Мамами, мамами, папами. На телевизионном окошке виражили по нью-йоркским закоулкам беззвучные машины. Не скрипели тормоза. не сопровождала сирена вращения вспышками на лбу воронка, ведомого Старским и Хатчем. Полицейские, персонажи известной криминальной серии 70-х годов. Пистолет в руках уголовненького преступничка трепетал, лупил в закон, но молча, как бы со спецглушителем. «Арнон, ты решил смотреть фильм без звука?» Извини, я так много видел похожего, что был совершенно уверен, будто все слышу.